Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Ноябрь 2018 года. Товарищ председатель, у нас ЧП. Что случилось? 15 минут назад предпринята попытка взлома базы данных на центральном правительственном сервере, отвечающем за распределение финансов и ресурсов. И что тут такого? Подобные вещи случаются примерно раз в месяц. Взломать пытались только данные, содержащие сведения о наемниках. и взлом попытались совершить из внутренней сети, а не снаружи. Это кто-то из своих, имеющий допуск в здание правительственного квартала и доступ в сеть.